Самая грубость этой лести подтолкнула Беллу рассказать, что она и в самом деле понравилась, не желая этого. У нее было смутное предчувствие, что рассказывать об этом не нужно. Но хотя она и опасалась того, что впоследствии это может принести много вреда, Белли даже не приходило в голову, каким результатом может привести ее откровенность. Но так же, как и она, вы об этом узнаете гораздо позже. Не говорите о том, что можно нравиться и не желая этого С меня за глаза хватит Как? Уже подтвердилось, что я права? Не стоит об этом говорить, Сафрония И больше не будем, не спрашивайте меня Это настолько ясно говорила, спросите меня Что миссис Лэмму так и сделала Расскажите мне, Белл. Ну же, милочка, какой это нахал Посмелился надоедать, пристав как крепей к вашим прелестным юбкам. Так что его на силу отцепили. В самом деле нахал. Да еще и такой, что даже похвастаться нечем. Но не спрашивайте меня. Угадать? Вам ни за что не угадать. Что вы скажете про нашего секретаря? Милая, этот отшельник секретарь который всегда пробирается по черной лестнице, Так что его никогда никто не видит? Не знаю. Как он там пробирается по черной лестнице, по-моему, ничего подобного за ним не водится. А что его никогда не видно, так я была бы рада совсем его не видеть. Хотя его так же не видно, как и вас. Но я-то грешная, ему понравилось. И он еще имел дерзость мне в этом признаться. Дорогая моя Белла, не мог же этот человек сделать вам предложение. Вы в этом уверены, Сафрония? А я нет. По правде сказать, я уверена как раз в обратном. Он, должно быть, сошел с ума? Нет, как будто бы он был в своем уме и даже проявил красноречие. Я ему высказала, что я думаю о его декларации и обо всем его поведении, и прогнала его. Конечно, все это было очень не кстати и очень для меня неприятно, Однако, это все до сих пор остается в тайне. Я вам доверила тайну, Софрония. Надеюсь, вы никому о ней не расскажете. Не расскажете? А, да, конечно, нет. На этот раз Софрония, в доказательство своих слов нашла нужным перегнуться в коляске, поцеловать Беллу поцелуем Иуды, ибо, пожимая после этого руку Беллы, она думала по твоему же собственному признанию мне не за что тебя щадить тщеславная бессердечная девчонка которая зазналась благодаря глупой прихоти старого мусорщика если мой муж пославший меня сюда задумает какой-нибудь план и наметит тебя в жертвы я больше не буду ему мешать